Книги не Галицыной. Давно об ней воспоминание нашло в сердечной глубине. Её минутное внимание отрадой долго было мне, твердил я стих обворожённый, мой стих унынье звук живой, так мило ею повторённый, замеченный её душой. Вновь лирией слёз и тайной муки она с участью вняла и мне ей передала свои пленительные звуки довольна в гордости моей я мыслить буду с умилением я славой был обязан ей а может быть и вдохновением